Проводив госпожу де Ботенкур, Антуан вернулся в кабинет и открыл дверь в приемную. Рюмель вошел походкой человека, который не может терять даром ни минуты. «Я заставил вас ждать», — сказал Антуан, извиняясь. Тот ответил жестом вежливого протеста и протянул руку, как хороший знакомый. Он как бы говорил, «Здесь я всего-навсего клиент». «Ого!» — весело заметил Антуан. «У вас такой вид, словно вы приехали по меньшей мере прямо от президента республики». Рюмель засмеялся довольным смехом. На нем был черный сюртук с шелковыми отворотами. В руке он держал цилиндр. Его представительная осанка вполне гармонировала с этим официальным облачением. «Не совсем, мой друг. Я из сербского посольства. Был завтрак в честь миссии Даниловского» которая на этой неделе остановилась проездом в париже А сейчас новая обуза. Министр посылает меня встречать королеву Елизавету, которой пришла в голову неудачная мысль объявить, что в пять часов она посетит выставку «Хризантем». Имеется в виду королева Бельгии, супруга короля Альберта I. Примечание редакции. К счастью, я с ней знаком. Она очень простая и милая. Обожает цветы, и терпеть не может никаких церемоний. Я могу ограничиться несколькими приветственными словами без всякой торжественности». Он улыбнулся с каким-то отсутствующим видом, и Антуану пришло в голову, что он обдумывает свое приветственное слово, которое должно быть в одно и то же время и почтительным, и галантным, и остроумным Рюмелю было уже за сорок. Львиная голова с густой белокурой гривой, откинутой назад и обрамляющей лицо древнего римлянина, немного полноватая. Воинственные, лихо закрученные усы. Голубые глаза, живые и пронзительные. «Не носи этих хищных усов», — думал иногда Антуан, — «у него был бы бараний профиль». «Ах, этот завтрак, мой друг!» Он сделал паузу, закрыл глаза и слегка покачал головой. Двадцать или двадцать пять человек за столом. Все сановники, важные особы. И что же? Умных людей на хороший конец. Найдется всего двое или трое. Это просто ужасно. Тем не менее, я, кажется, все-таки обделал одно дельце. Министр ничего не знает. Боюсь, как бы он мне его не испортил. Он совсем как собака, вцепившаяся в кость Его строчный голос и тонкая улыбка, как бы продолжающие каждое произнесенное им слово, придавали его речи известную остроту, всегда, впрочем, одинаковую. «Вы разрешите?» — прервал его Антуан, подходя к письменному столу. «Мне нужно только послать одну срочную телеграмму. Я вас слушаю. Как вы себя чувствуете после этой сербской трапезы?» Рюмель не ответил на вопрос, словно не расслышал его. Он продолжал рассеянно болтать. «Стоит ему начать говорить», — подумал Антуан, — «как он сразу же теряет вид занятого человека». И пока он писал телеграмму Бутенкуру, до его рассеянного слуха долетали обрывки фраз. С тех пор, как Германия начала шевелиться, манифестации, происходившие в Лейпциге при открытии памятника, Они пользуются любым предлогом. Годовщина 1813 года, в октябре 1813 года, под Лейпцигом, соединенная русско-австро-прусско-шведская армия разгромила войска Наполеона. Примечание редакции. Все к тому идет, друг мой, и очень быстро. Подождите годика два-три. — К чему? — спросил Антуан, поднимая голову. — К войне? Он весело поглядел на Рюмеля. — Разумеется, к войне, — ответил тот серьезно. — Прямо к ней и идем. Рюмель страдал безобидной манией. Он давно уже предсказывал, что в скором времени разразится европейская война. Иногда можно было подумать, что он рассчитывает на это. Так, например, сейчас он даже добавил, вот когда наступит момент показать себя на высоте. Двусмысленная фраза, которая могла означать «идти сражаться», но которую Антуан без колебания перевел «добраться до власти». Подойдя к письменному столу, Рюмель наклонился к Антуану и машинально понизил голос. «Вы следите за тем, что происходит в Австрии?» «Да, как профан». «Теса уже метит на место Берхтольда». Тиса и Штван 1861-1918, в 1913-17 годах премьер-министр Венгрии, один из вдохновителей агрессивной политики Австро-Венгрии. Берхтольд Леопольд 1864-1918, в 1912-1915 годах министр иностранных дел Австро-Венгрии. Примечание редакции. А Тиссу я хорошо разглядел в 1910 году. Это отчаянный из отчаянных. Впрочем, он это доказал, будучи председателем венгерского парламента. Читали вы речь, в которой он открыто угрожал России? Антуан кончил писать и встал. «Нет», — сказал он, — «но с тех пор, как я достиг возраста, когда начинают читать газеты, я помню, что Австрия всегда выступала... В этой роли сорви головы. Однако до настоящего времени никаких серьезных последствий это не имело. Потому что ее сдерживала Германия. Но с месяц тому назад позиция Германии изменилась, и теперь поведение Австрии начинает внушать серьезные опасения. Публика об этом ничего не подозревает. «Объясните же мне, в чем дело», — сказал невольно заинтересовавшись Антуан. Рюмель взглянул на часы и выпрямился. «Для вас не будет новостью, что, несмотря на кажущийся союз, несмотря на речи обоих императоров, отношения между Германией и Австрией уже лет шесть или семь? 7... Так что же? Разве эти несогласия не являются для нас гарантией мира? Неоценимой». Это была даже единственная гарантия. Была. Рюмель с очень серьезным видом утвердительно кивнул головой. Теперь, друг мой, все это изменилось. Он посмотрел на Антуана, как бы спрашивая себя, насколько далеко можно зайти, разговаривая с ним, и затем процедил сквозь зубы. И, может быть, по нашей собственной вине. По нашей собственной вине... Ну да, боже ты мой, это сложная история. Что вы скажете, если я вам сообщу, что самые осведомленные люди в Европе считают, будто мы в глубине души полны воинственных намерений? Мы? Какая чепуха Французы не путешествуют. Французы, мой дорогой, даже не представляют себе, какое впечатление производит, если смотреть со стороны их вызывающая политика. Так или иначе, но постепенное сближение Англии, Франции и России, их новые военные соглашения, вся та дипломатическая игра, которая ведется уже в продолжении двух лет, все это, основательно или нет, начинает беспокоить Берлин. Перед лицом того, что она совершенно искренне называет угрозами со стороны тройственного согласия, Германия внезапно обнаружила, что легко может оказаться в полном одиночестве. Ей хорошо известно, что Италия сейчас только теоретически входит в тройственный союз. На стороне Германии теперь только Австрия. И потому в эти последние дни она решила скрепить с нею узы дружбы. Даже ценой значительных уступок, даже ценой изменения внешнеполитического курса. Вы понимаете, в чем тут дело? Отсюда только один шаг до резкого поворота до признания балканской политики Австрии правильной. Быть может, даже до поддержки ее. И говорят, что этот шаг уже сделан. И это тем более важно, что Австрия, почувствовав перемену ветра, сейчас же воспользовалась этим, как вы сами видели, чтобы повысить тон. И вот Германия добровольно солидаризируется с дерзким поведением Австрии, и не сегодня-завтра может довести эту дерзость Бог знает до чего. И вся Европа окажется автоматически втянутой в Балканскую распорю. Понимаете вы теперь, что при некоторой осведомленности в делах можно стать пессимистом или, по крайней мере, почувствовать известное беспокойство? Антуан скептически отмалчивался. Он по опыту знал, что специалисты по внешней политике всегда предрекают неизбежные конфликты. Он позвонил Леону и стоял у дверей, ожидая, когда придет слуга, чтобы перейти затем к вещам посерьезнее, и весьма неблагосклонно поглядывал на Рюмеля, который, увлекшись своей темой и, позабыв о времени, расхаживал взад и вперед перед камином. Отец Рюмеля, бывший сенатор, некогда был приятелем господина Тибо. Он умер как раз вовремя, чтобы не видеть, как сын поднимается по лестнице республиканских почестей. Прежде Антуану довольно часто приходилось встречаться с Рюмелем, но, по правде сказать, он никогда еще не виделся с ним так часто, как за эту неделю. Его оценка Рюмеля довольно строгая, с каждой встречей определялась все яснее. Он заметил, что сквозь эту неослабную словоохотливость, сквозь преждевременную любезность влиятельного лица, сквозь интерес к важным проблемам, «Всегда в тот или иной момент проскальзывает какая-нибудь пошлая черточка, в которой с наивной откровенностью обнаруживается личное честолюбие. Честолюбие было, по-видимому, единственным сильным чувством, на которое Рюмель вообще был способен». И Антуан считал его даже несколько несоответствующим действительным возможностям Рюмеля, возможностям, по его мнению, ограниченным. Недостаток образования – Робость без скромности, отсутствие твердости в характере — все это было, впрочем, ловко скрыто под внешним лоском будущего великого человека. Тем временем Леон пришел за телеграммой. «Ну, политики и психологии на сегодня хватит», — сказал про себя Антуан, оборачиваясь к продолжавшему разглагольствованию Румеля. «Так что же, все по-прежнему?» лицо Рюмеля внезапно омрачилось. Как-то вечером, около девяти часов в начале прошлой недели, Рюмель, бледный как смерть, появился в кабинете Антуана. Заразившись дня за два перед тем неизвестного рода болезнью, о которой он не решился довести до сведения своего постоянного врача, а тем более кого-либо постороннего, ибо, — говорил он, — понимаете ли, мой друг, я женат, — «Я до некоторой степени лицо официальное, и моя частная и общественная жизнь так легко может стать жертвой чьей-либо нескромности или шантажа», он вспомнил, что молодой Тибо тоже врач и явился к Антуану, умоляя взяться за лечение его болезни. После тщетных попыток направить его к специалисту, Антуан, всегда готовый пустить в ход свое искусство, и, заинтересовавшись этим политическим деятелем, Наконец согласился. Никакого улучшения? Неужели? Рюмель уныло покачал головой, не ответив ни слова. Этот болтун не мог заставить себя говорить о своей болезни, признаться, что иногда он испытывает адские мучения, и что сегодня, еще после дипломатического завтрака, ему пришлось прервать важный деловой разговор и поспешно выйти из курительной комнаты, Настолько мучительны были приступы боли. Антуан подумал немного. «Ну что ж», — сказал он решительным тоном, — «придется испробовать ляпис». Он открыл дверь в лабораторию и ввел туда румеля который окончательно смолк. Затем, повернувшись к нему спиной, он приготовил раствор и наполнил шприц кокаином. Когда он вернулся к своей жертве, Та уже успела снять с себя парадный сюртук. Без воротничка, без панталон Рюмель превратился в жалкого, униженного, замученного болью и тревогой пациента, который неловко освобождался от покрытого пятнами белья. Но он еще не окончательно пал духом. Когда Антуан приблизился к нему, он приподнял голову и попытался улыбнуться, Хоть сколько-нибудь непринужденно, несмотря на то, что невыносимо страдал. Страдал и от морального одиночества, ибо обрушившаяся на него неприятность усугублялась в довершении всего невозможностью окончательно сбросить маску, признаться кому-нибудь, каким глубоким унижением не только для его плоти, но и для его гордости был этот дурацкий случай. Увы, кому мог он довериться? У него не было друга. Вот уже десять лет, как политика обрекла его на одиночество в кругу державшихся по-товарищески, но лицемерных и недоверчивых сослуживцев. Кругом не было никого, с кем бы он мог завязать настоящую дружбу. Впрочем, нет, был такой человек, его жена. В сущности, она являлась его единственным другом. Единственным существом, которое знало и любило его таким, каков он на деле. Единственным существом, которому он мог бы довериться с чувством облегчения, и от которого, увы, ему приходилось тщательнее всего скрывать случившуюся с ним беду. Ощущение физической боли положило конец его размышлениям. Соль начала действовать. Рюмелю удалось подавить первые стоны. Но вскоре, несмотря на применение болеутоляющих средств, он уже оказался не в состоянии сдерживаться, как не стискивал зубы, как не сжимал кулаки. Прижигание вызвало у него вопли, подобные стоном рожевицы. В голубых глазах заблестели крупные слезы. Антуану стало его жаль. — Ну, будьте молодцом, мужайтесь И окончил. — Это больно, но необходимо. Сейчас все пройдет. Лежите спокойно. «Я введу еще немного кокаина». Рюмель не слушал его, распластанный на столе, под неумолимым рефлектором, он судорожно дергал ногами, словно отпрепарированная лягушка. Наконец Антуану удалось смягчить боль. «Сейчас четверть пятого», — сказал он. «В котором часу вам надо уходить?» «То только в пять», — пролепетал несчастный. «Мой автомобиль ждет у подъезда». Антуан улыбнулся дружеской, — ободряющей улыбкой, но под ней таилась другая улыбка. Ему невольно представился хорошо выдрессированный шофер с трехцветной кокардой, который ожидает невозмутимо сидя у руля господина-чиновника особых поручений при министре Ему представился красный ковер, который сейчас, наверное, раскатывают под полотняной крышей выставочного павильона. По этому ковру через какой-нибудь час этот самый рюмель, затянутый в сюртук и с неопределенной улыбкой под своими кошачьими усами пройдет размеренным шагом навстречу маленькой королеве Елизавете. Но Антуан отвлекся лишь на минуту. Скоро перед его глазами врача остался только пациент. Даже меньше того, просто случай из практики, и даже еще меньше результат химической реакции. Действие прижигающего средства на слизистую оболочку Действия, которые он, Антуан, сознательно вызвал, за которые отвечал и о последствиях которого сейчас раздумывал. К действительности вернул его Леон, осторожно постучавшийся три раза в дверь. «Пришла Жиз», — подумал Антуан, бросая инструменты на подставку автоклава. Но как не спешил он теперь расстаться с Рюмелем, привычка не шутить с профессиональными обязанностями, заставило его терпеливо ждать, пока у несчастного утихнет боль. «Отдыхайте здесь сколько хотите», — сказал он, выходя. «Эта комната мне не понадобится. Когда будет без десяти пять, я вам дам знать». Леон сказал Жиз, «Будьте добры, мадемуазель, обождите здесь». Здесь это была прежняя комната Жака, уже охваченная надвигающимися сумерками, наполненная мраком и тишиной точно склеп. Ужиз, когда она переступала ее порог, забилось сердце, и усилие, которое ей пришлось сделать, чтобы победить свое волнение, приняло, как всегда, форму молитвы, короткого призыва к тому, кто никогда не оставляет без помощи. Затем она машинально опустилась на раскладной диван-кровать, на тот самый диван, сидя на котором она столько раз и в детстве, и позже болтала с Жаком. Сейчас до нее доносились из приемной или с улицы шумные всхлипывания ребенка. Сама жизнь с трудом удерживалась от слез. В последнее время они начинали душить ее из-за всякого пустяка. К счастью, в настоящую минуту она совершенно одна. Нужно посоветоваться с доктором, только не с Антуаном. Она чувствовала себя неважно, похудела, от бессонницы, наверное. Это ведь ненормально в 19 лет. С минуту она размышляла о том, какой странной цепью протянулись эти 19 лет, о нескончаемом детстве в обществе двух стариков, затем о большом горе, постигшем ее в 16 лет и усугубленном такими тягостными тайнами. Леон вошел, чтобы зажечь свет, и жизнь не решилась сказать ему, что ей приятнее окутывающее ее полумгла. В комнате, которая теперь осветилась, она узнавала каждый предмет меблировки, каждую безделушку. Чувствовалось, что Антуан из уважения к памяти брата принципиально ничего не тронул. Но с тех пор, как эта комната стала его столовой, все предметы переместились, переменили свое назначение, Все приняло совсем другой вид. Посреди комнаты стоял раздвинутый обеденный стол. На письменном столе, уже не выполнявшем своего прямого назначения, между хлебницей и компотницей красовался чайный сервиз. Даже книжный шкаф. Прежде эти зеленые занавески за стеклами не задергивались. Одна из занавесок была слегка отодвинута, и Жиз, наклонившись, увидела блеск посуды. Леон, очевидно, сложил все книги на верхние полки. Бедный Жак. Что бы он сказал, увидев свой книжный шкаф, превращенным в буфет? Жак. Жиз ни за что не хотела думать о нем, как о мертвом. Она не только не изумилась бы, внезапно увидев, что он вошел в комнату, но даже наоборот, чуть не каждое мгновение ждала, что вот он, наконец, пристанет перед ней. И это суеверное ожидание, длившееся уже три года, повергало ее в какое-то полубредовое состояние, восторженное и вместе с тем гнетущее. Здесь же, среди этих знакомых предметов, воспоминания обступили ее толпой. Она не смела подняться, она едва дышала, боясь поколебать воздух, нарушить торжественность этого безмолвия. На камине стоит карточка Антуана. Взор Жиз останавливается на ней. Она вспоминает день, когда Антуан подарил Жаку эту фотографию. Точно такую же получила и мадемуазель. Она там, наверху. Эту Антуан, таким он был прежде, тот Антуан, которого она любила как старшего брата, который так поддерживал ее все эти годы, когда она столько пережила. С тех пор, как Жак исчез, она так часто спускалась к Антуану поговорить о нем. Сколько раз уже она едва не выдавала ему свою тайну. Теперь же все изменилось. Почему? Что между ними произошло? Ей трудно установить что-либо определенное. Вспоминается только короткая сцена, которая произошла в июне, накануне ее отъезда в Лондон. Антуан, казалось, потерял голову, узнав о неизбежности разлуки, тайной причины которой он не мог разгадать. В сущности, что именно он ей сказал? Она как будто поняла, что он любит ее уже не как старший брат, что он думает о ней иначе. Возможно ли это? Может быть, она все это сама выдумала? Но нет, даже в письмах, которые он писал ей, двусмысленных, слишком нежных и полных недомолвок, она не могла обнаружить тихой привязанности прежних лет. И вот, вернувшись во Францию, она стала инстинктивно избегать его, и за эти две недели ни разу не поговорила с ним наедине. Чего он хочет от нее сегодня? Она вздрагивает. Вот и Антуан. Это его быстрые, мерные шаги. Он входит и, улыбаясь, останавливается. На лице его отпечаток усталости, но лоб ясен, глаза счастливые, оживленные. Жиз, совсем было обессилевшее, приходит в себя. Достаточно Антуану показаться, чтобы распространить вокруг себя часть своей жизненной энергии. «Здравствуй, негритяночка», — говорит он с улыбкой, — Это очень старое прозвище, которое в один прекрасный день, будучи в хорошем настроении, господин Тибо дал Жиз еще в те времена, когда мудмуазель де Вес, вынужденная принять на себя заботы об осиротевшей племяннице, взяла к себе и ввела в буржуазный дом Тибо эту дочь мадагаскарской мулатки, во всем походившую на маленькую дикарку. Чтобы сказать что-нибудь, Жиз его спрашивает — «У тебя много больных сегодня на приеме». «Уж такое ремесло!» — весело отвечает он. «Хочешь, пройдем в кабинет? Или лучше остаться здесь?» И, не ожидая ответа, он усаживается рядом с ней. «Ну, как ты живешь?» «Теперь мы совсем перестали видеться». «У тебя красивая шаль. Дай мне руку». Без лишних церемоний он берет руку Жиз, которая не противится, кладет ее на свой сжатый кулак, приподнимает. «Она уже не пухленькая, как раньше, твоя ручка». Жизнь для приличия улыбается, и Антуан замечает, что на ее смуглых щеках появляются две ямочки. Она не убирает руки, но Антуан чувствует ее напряженность, готовность ускользнуть. Он уже собирается прошептать «Ты стала такая нехорошая с тех пор, как вернулась, но спохватывается, хмурит брови и замолкает».